Глава 6. В прежние времена императорское семейство предпочитало лично командовать флотом. Больше полувека генералами и адмиралами были ближайшие родственники царя. Не то чтобы гениальный полководцы или административные таланты, но все же. В 1914 году количество великих князей разошлось до неприличия, основательно нагружая казну своим содержанием, а флотом руководил обычный адмирал тоже не из мещанского сословия, но не царских кровей. И на высоких армейских постах романовых осталось не слишком много. На фоне этого удаленной от петербургского кормила власти и неизбалованной Севастополь встречал Александра Михайловича с торжественностью, достойной высочайшего визита. Главное теперь с телеграммой о выезде гостей из столицы до их прибытия проходит лишь двое суток. Столько же надо Илья Муромца, чтобы долететь до Крыма с промежуточным спуском в Москве. На торжественной на черноморского детища Бергард выкатил крейсер, и сопровождение новейшими эсминцами из кожи он выпрыгивает, дабы показать свою роль в техническом росте флота. Жаль, не было рядом Арциулова, не только летчика, но и известного художника. Он запечатлел бы непередаваемую имена адмирала, когда тот услышал, что для опытов потребны исключительно лохань номер 273 и ее экипаж с боссманом Шмидтом во главе. Муромец с великим князем на подлете, на древнем миноносце не успеть и палубу протереть. Редкие комиссии из Санкт-Петербурга обычно посещают линейные броненосцы, где хорошо накормленные по такому случаю матросы выставятся на выдранном баке, где хором орут положенные и тем самым показывают молодцеватость и преданность флоту. Углубь трюмов и тем более малые корабли лази считаются не Прямо перед посещением великого князя с поезда сошли капитан, лейтенанты и ковторанги из питерского адмиралтейства, прочитавшие донесение или донос Колчака, потому совсем не ленящиеся проникнуть в те самые неприглядные места, а для командующего флотом наступили тревожные дни. Началось с недоуменного выражения на лице его императорского высочества, а также генералу и адмиралу свиты когда они узрели, какое убожество отлежено для буксировки баржи. Александр Михайлович заявил, что, коли опыт удачен на этом, извините, приборе, то тем паче удастся с новым кораблем. Князь бесстрашно ступил на полу миноносца, надраенную от души. Но никакой чисткой и подкраской старую ворону не превратить в молодого сокола. По морю вышла странная эскадра. Новейшие корабли окружили древнюю баржу и буксир. В этот раз первым летел Арциулов. Он поднялся с поля авиашколы, описал круг над кораблями и аккуратно засыл в центре палубы, воткнувшись в мешки. «Так уверенно получается, Александр Владимирович. Аж у самого руки чешутся попробовать. Простите рано, ваше императорское высочество, у меня список рекламаций до улучшений на три листа. Вот как? Несите сюда, удивите». Колчак обернулся. «Неполный экипаж в пределе, послать некоба. Он торопливо кинулся по трапику к единственной каюте, которую раньше занимал пьяницу Митчман. У кают ошелся мотос, стоявший рулевым, прошлый поход, а дверь оказалась запертой. — Виноват ваш высокобродь. Так что там басманат заперт. — Что за чушь вы несете? Он это бомбу принес, как про их высочество услыхал, но мы его связали пока. Колчак схватил матоса за грудки. — Как вы смеете? Думаете, я вас покрывать буду? — Никак нет. А только не хотели вас выставлять перед адмиралами, коли вы за нас поручились. Вернемся в Севастополь, решайте по совести. У копиранга голова кругом пошла. Что прикажете делать с такими экипажами? А морское министерство и виду не подают, что на кораблях сплошь бунтовщики. Открой, документы возьму, на берегу сдам его под арест. В каюте действительно поклылся здоровенный матрос с пеленутой веревками и скляпом во рту. Ненавидящие вращающиеся глазки показали, что тот жив, здоров и не задохся от портянки. Колчак выбежал наверх, встраиваю чувство и притянул князю свои наброски. Тем временем аэроплан снова приготовили к запуску, убрав мешки и сеть. Наблюдая картину взлета Спалуба далеко не первый раз, Александр Васильевич даже несколько расстабился. Понятно, что морские полеты опасны и трудны, но придет время, наработается опыт, машины станут надежнее. Может, он сглазил. Затевший был осекоский, зачихал мотором, перемахнул через борт баржи, упал на буксирный канат, перевернулся и исчез под ее форштевнем. Колчак бросился на мостик с криками «Стоп, машины и человек за бортом. со эскортирующего эсминца также спустили шлюпки. Обломки плановые какие-то куски фюзеляжа всплыли потом за кормой баржи. Тело Андреади обнаружить не удалось. Александр Михайлович до причальных бочек держал хуражку в руках, обнажив голову. Знаете, Александр Васильевич, сегодня третий случай, когда пилот погибает прямо на моих глазах. Секунду назад не о чем беспокоиться. Бум и нет человека. Жестоко об этом говорить, но я имею право, так как летаю сам. Мы летчики нарочно убираем риск. Нищем смерти и не играем с ней. Просто знаем, что без смерти товарищей и без риска собственной жизнью небо не покорим. Поэтому приказываю не винить себя. Слышите, господин капитан первого ранга, это приказ. На следующее утро великий князь велел собрать адмиралов, командиров находящихся в Севастополе и Балаклаве кораблей, а также армейских и флотских частей. Он зачитал краткие первоначальные выводы Петербургской комиссии. По правде говоря, весьма неутешительные. От имени его императорского величества объявляю об отстранении адмирала Эбергарда от должности командующего флотом. Господа, позвольте представить вам нового командующего, конт адмирала Александра Васильевича Колчака. Князь увелся к нему по прежнему облеченному форму капитана первого ранга. Казалось, даже длинный нос, доставшийся по наследству от османского предка колчак пашей у того обвис. Тяжело переживал вчерашнее, а тут Александр Михайлович, между тем... Продолжал, словно отвечая на до слышный ропот, зародившийся в рядах севастопольских офицеров. Вчера нас постигла трагедия. Однако новый командир флота показал себя с наилучшей стороны. Благодаря его усердию морская авиация получила новые возможности, которых нет ни у наших противников, ни союзников. А риск всегда неизбежен. Надеюсь, на новом поприще вы также отлично справитесь и морской авиации по-прежнему будете уделять время. Колчак пропадал слова благодарности и поймал на себе недвижелательные взгляды. Как же снаябеничал, подсидел старого адмирала, теперь торжествует педерский карьерист. Но таких оказалось меньшинство. Капитаны, особенно молодые, смотрели с надеждой. Ни для кого не секрет войны на носу, не в этом году так в следующем. Быть может, новый начальник успеет хоть какой-то порядок навести. Майя. Николаевский судостроительный завод получил подряд на переделку двух баш длиной 250 футов под тринкажерную машинную установку общей мощностью 2000 сил и перестойку крейсера с превращением его в авианесущий корабль путем снятия кормовой башни и настроек до домовых труб. Русско-балтийский вагонный завод озадачился выпуском палубного биплана Сикорского С-16 с пулеметным вооружением. Из Британии поступило сообщение о принятии на вооружение гидросамолета «Шорт-184» с мотором 225 лошадиных сил, вооруженного торпедой и пулеметом «Льюис». Англичане предложили поставку «Шорту» или их лицензионное производство России. Удачный образец летающей лодки никак не хуже аппарата Кертиса предложил русский инженер Григорович. Так или иначе, к расчетному сроку начала войны с Германией в 1915 году Отечество получило реальную военно-морскую авиацию. К означенной дате лета 1915 года готовились и сухопутные войска. Раскортированные по западной границе части получили 800 танков б 3 из них только сотни старого образца с короткой 3 пушкой. Остальные, оснащенные 51 мм орудием, стали основным средним танком 3 а Сверх того появился подкласс самоходных орудий, у которых длинная трехдюймовка поместилась на лобовом листе. Легкие машины второй серии, более надежные и удобные, нежели воевавшие в Корее и в Сербии, сохранили пушку Гочкиса. Как ни странно, то заслуга авиаторов. Великий князь Александр Михайлович настоял, что орудие калибром 37 мм необходимо для эскадры бомбардировщиков Илья Муромец. Посему пушки и боеприпасы к ним остались на вооружении и в подрядах для военных заводов, несмотря на упорный неприязнь главных артиллеристов к малому калибру. Иполит Романов получил наконец от завода Фрезе первые 300 сильные бензиновые двигатели с усовершенствованной трансмиссией, что позволило сдвинуть с смертой точки работу над тяжелым, хорошо бронированным танком с трехдюймовым орудием, вращающейся башни. К лету 1914 года появились эскизы и деревянный макет. Танк сохранил обычную компоновку, мотор и топливные баки в корме. Трансмиссия впереди. Боевое отделение в центре. Цель налетая башня выросла, принес сразу трех человек экипажа, командира, наводчика и заряжающего. Для ее поворота впервые применен гидропривод. В отделении управления разместились механик-водитель и пулеметчик. Столь увесистая машина потребовала изрядного изменения ходовой части. Ширина трака выросла до полуметра. Вместо тележек с рессорами появились мощные опорные катки большого диаметра по пять с каждой стороны, а поддерживающие ролики исчезли. Лобовая броня получила наклон назад. У каждого члена экипажа на отдельный люк в верхнем листе башни или корпуса. Танк вышел совершенно революционный и потом весьма сырой. Действующий образец ожидался не ранее, 1915 года. Броне тракторное управление полагало до начала войны получить его войска. Но история распорядилась иначе.